Виктор Молотов. Олег Сапфир. Кодекс императора. Книга пятая. Текст читает Андрей Морозов. Глава первая. Анатолий Константинович Романов недавно прибыл в Японию. Согласно договоренности с самим императором Харутакой Кадзами, брату покойного императора Алексея Романова помогли перебраться в эту страну с помощью мастера порталов. Однако японцы выставили свои условия, с которыми Анатолию Константиновичу пришлось согласиться, раз он хотел достичь своих целей. Он забрал из Российской империи очень важных специалистов из исследовательской лаборатории, разрабатывающей новые артефакты. Вместе с этими людьми ушли и многие имперские тайны, и теперь Япония получит в этой области неоспоримое преимущество. Уже через пару месяцев это отразится на мировом рынке артефактов, а, возможно, и повлияет на исход некоторых войн, если Дмитрий Романов — быстро не сможет заменить передовые разработки, которые он собирался внедрять. Перед уходом дядя императора позаботился о том, чтобы не осталось ни опытных образцов, ни чертежей. Ведь, по сведениям Анатолия Константиновича, больше нет в империи людей, умеющих создавать подобные защитные артефакты. Анатолий Константинович долго не вступал в игру и никак не проявлял себя. Сперва он поддерживал свою любимую племянницу, Анастасию Романову. Но когда она выбрала Дмитрия, мир Анатолия перевернулся. Подобного он простить ей не мог. Брат покойного императора всегда был патриотом и желал для своей империи лучшего. Он считал, что Анастасия со своим даром к дипломатии сможет сгладить конфликты, и в стране, наконец, настанет мир. Но в итоге... На трон сел Дмитрий Романов, племянник, которого Анатолий Константинович долгие годы не замечал, считая, что у него вовсе нет никакого потенциала. Да и сам Дмитрий никак не показывал своего интереса к власти. В одночасье все изменилось, и мечты Анатолия Константиновича о мире напрочь разбились о суровую и жестокую правду. Но Романовы не из тех людей, кто так просто сдаются. После долгих размышлений Анатолий Константинович принял для себя очень непростое решение и договорился с императором Японии. Сейчас он сидел в одном из просторных залов дворца. Стены были расписаны магическими иероглифами, но Анатолий Константинович не мог знать наверняка, что в них спрятано. Скорее всего, Здесь защита от прослушки, любых проникновений и перемещений. От местного императора меньшего ожидать не стоило. Харутака Кадзами сидел перед Анатолием Константиновичем, не скрывая победной улыбки. Этому человеку было далеко за 90, но выглядел он максимум на 60. Как и все представители японской императорской семьи, Харутака Кадзами был сильным одаренным. Он с рождения развивал свой дар, и по глазам было видно, что он совершенно не воспринимает Анатолия Константиновича как своего соперника. Кроме императора и Анатолия Романова, в зале присутствовала лишь охрана императора. — Рад, что мы смогли договориться, — начал Харутака Кадзами, — но, судя по вашему виду, у вас есть какие-то сомнения. «Сомнений нет», — помотал головой Анатолий Константинович. «Но всегда печально осознавать, что для великой цели приходится приносить жертвы». Анатолию Константиновичу не хотелось, чтобы в войне с Японией пострадали гражданские. Но, с другой стороны, он понимал, что если этого конфликта не будет, погибнет вся Российская империя, а такого он себе никогда не простит». Сильным мира сего всегда приходится идти на жертвы, отдавать меньше, чтобы заполучить больше. И сейчас Анатолий Константинович понимал, что готов развязать войну ради мира. Почему вы против Дмитрия Романова? Как бы невзначай поинтересовался Харутака Кадзами Он хотел понять мотивы своего союзника и почему вообще Анатолий Константинович Подписался на подобное. Не могу смириться с тем, что он стал императором Российской империи. Не могу спокойно смотреть на то, что он делает, как он развязывает войны и уничтожает своими действиями все, что наши предки строили веками. У меня сердце болит при мысли о том, что будет с империей лет через десять. Анатолий Романов был максимально честен но лишь потому, что ему не было смысла врать своему новому союзнику. Харутака Кадзами кивнул, принимая этот ответ. Анатолий Константинович продолжил. «Понимаете, я человек традиционных взглядов. Все должно быть честно. А Дмитрий Романов получил трон хитростью и обманом. Кулаки Анатолия Константиновича невольно сжались». Мне все равно, что будет с племянником. Единственное, на что я надеюсь, когда Япония получит халин она не пойдет дальше. Также во время прошлых переговоров Харутака Кадзами обещал помочь с устранением Дмитрия Романова. Но об этом императору напоминать смысла не было. Это была главная договоренность. Вы знаете, что нас интересуют... «Только спорные острова!» — лукаво улыбнулся Харутака Кадзами. Анатолий Романов ему не поверил. «Знаю, и не сочтите за грубость, ваше императорское величество, но я бы хотел скрепить наши слова на бумаге, как и договаривались ранее». Харутака Кадзами щелкнул пальцами, и один из охранников поднес ему свиток. «Все уже готово!» Император протянул бумагу Анатолию Константиновичу. «Благодарю. Приятно иметь дело с людьми, которые не забывают своих обещаний». Этим Анатолий тоже намекнул, что если Япония нарушит условия контракта, то она сильно об этом пожалеет. Сахалин был спорным островом на протяжении долгих веков. Он много раз переходил то к одной стране, то к другой. И вот последние 200 лет он принадлежал Российской империи. Анатолия Константиновича удручала, что население на Сахалине небольшое, а важных производств нет, потери будут минимальны. И на эту жертву он готов пойти, чтобы уничтожить Дмитрия, отдать Японии Сахалин, чтобы в империи, наконец, воцарился мир. Но это будет только первый шаг к этой цели. Ведь после смерти нынешнего императора Анатолию Константиновичу придется хорошо постараться, чтобы с его политикой согласились другие наследники, они прислушаются только в том случае, если он сам возведет их на трон». После доклада сестры мне пришлось вернуться в императорский дворец для решения срочных вопросов, которых в один момент накопилось немало. Благо теперь с помощью Елисея я мог перемещаться между двумя городами почти мгновенно. Первым делом, когда я зашел в свой кабинет, связался с Ваней и Иваном, близнецами-убийцами, которые работали на меня. Давно у них не было интересной работы. Я отправил им список с доверенными людьми, которые помогали моему дяде сбежать, но теперь они и сами убежали из империи. Их всех нужно найти и ликвидировать в самое ближайшее время. Причем эти люди забрали с собой немалоценного. ценного. Один из этого списка, Чербаков Вадим Романович, работал в налоговом управлении. В последний день перед побегом он обнес казну, и эти деньги тоже следовало вернуть. Не говоря уже о специалистах-артефакторах, которые перед уходом уничтожили собственные разработки, лишь бы я не внедрил их в армию. Но прототипы и чертежи искать не придется. В том исследовательском отделе работали и мои доверенные люди, и они заранее сделали несколько копий. Теперь Мне нужно найти лишь другие кадры, которые смогут продолжить работу. И по факту, выпуск новых артефактов задержится максимум на неделю. Среди доверенных людей дяди был осмотритель сокровищницы, откуда пропало несколько редких и мощных артефактов. Но дяде придется долго искать человека, который сможет ими воспользоваться. За это время нужно будет все вернуть и устранить всех причастных. После того, как я раздал задание своим людям, ко мне явились пять человек из разведки с докладами. — Чем вы сегодня меня порадуете? — спросил я у вошедших в кабинет. — Хотя сомневаюсь, что новости будут по-настоящему хорошими. — Ваше императорское величество, вот список новых назначений. Старший из пришедших протянул мне тонкую папку. Я открыл и посмотрел. Здесь был список фамилий разных аристократов, всех тех, кто поддерживал меня с самого начала. Их нужно было поставить на новые важные должности. Эти люди успели заслужить мое доверие, и самое время пойти на такой шаг. «Сеченова отправьте в службу безопасности, а со всем остальным согласен», — сообщил я, и внес изменения в документ, а затем подписал его. «Хорошо, Ваше Императорское Величество, принял бумаги назад разведчик. А то пора расширять и другие ведомства. Слишком много работы нынче у разведки. Как минимум, распределением должностей Лаврентьев не должен заниматься, хотя я и доверяю его выбору. У него полным-полно своей работы, особенно после того, как в его подчинении попали призраки. «Кстати, сейчас в кабинете трое ждали, пока я освобожусь. Тоже хотят попроситься на службу. Набор в армию постепенно продолжается. Желающих даже больше, чем мы рассчитывали», сообщил второй из пришедших и тоже протянул соответствующие бумаги. «Я даже удивился, какое огромное количество аристократов поддерживали Федора и Григория а после моего заявления резко решили изменить сторону. Мне казалось, это будет происходить постепенно, но вышло даже лучше, чем я планировал. Также, как вы и просили, теперь армейские закупки постепенно переходят в надежные руки, — отчитался третий. На всех производствах регулярно проходят проверки, и теперь вероятность махинаций сводится к минимуму столько хороших новостей неожиданно а ведь правду говорят что за черной полосой всегда наступает белое только мало кто понимает что почву для белого нужно заложить самому вот я отдал пару недель назад приказы а сейчас наблюдаю как все выполняется мне передали еще много подобных отчетов с которыми я ознакомился и дал свои комментарии после чего Меня оставили наедине с собой. Я вновь открыл отчет о наборе в армии. Здесь были представлены цифры как среди аристократов, так и среди простолюдинов, у которых имелась соответствующая специальность. Однако около 30% придется распустить, ибо они набраны как попало. Да, минусы сегодня тоже есть. Надо исправить проблемы с набором в армию. «Мне не нужно, чтобы те, кто всю жизнь работали на полях, взяли в руки оружие. Без должного опыта они подписывают себе смертный приговор. Сейчас у меня приоритет на мобилизацию людей с опытом и одаренных. От них и толку будет больше, и жертв гораздо меньше. Однако, когда я вновь объявлю о проверках в армии и сообщу о том, что те, кто не пройдут, отправятся домой», Это будет настоящий подарок для наших врагов. Само собой, они воспользуются этой возможностью. Нужно сделать все так, чтобы это было мне на руку. А потому я поднимаюсь со своего места, чтобы пойти и отдать соответствующий приказ. Военные не обрадуются очередной проверке. Но одеваться им некуда. Пока идут войны, да и после них армия должна работать как часы. И постепенно Российская империя к этому придет. За окном моросил осенний дождь. С каждым днем погода портилась все сильнее. Прямо как обстановка в Российской империи. Федор и Григорий услышали последние новости. На этот раз они не пошли сразу праздновать, узнав о глупом решении брата решили проанализировать его со всех сторон. «Кажется, я уже вообще ничего не понимаю», — схватился за голову Григорий Романов. «Дмитрий что, совсем идиот?» «Не знаю», — помотал головой Фёдор. «У него войны идут, обстановка только обостряется, а он армию решил сократить», — с усмешкой закончил он. Федору было очевидно, что брат решил сделать армию более качественной. Такое практиковалось в империи довольно часто. Но ни один правитель не совершал подобного во время войны, когда важен каждый солдат. Даже тот, кто только научился держать оружие, может внести свой вклад. Так считал и Фёдор, и Григорий. Как минимум, этот человек может выиграть время, Своим более сильным соратником. Он не чурался использовать людей, как живые щиты. Для него они были лишь фигурами на шахматной доске, а не людьми. «Может, он что-то задумал?» — предположил Григорий Романов. «Учитывая то, как братец ведет дела, от него можно ожидать чего угодно». «Жаль, шпионов у нас во дворце не осталось», — печально выдохнул Федор Романов. У меня даже нет вариантов, как подобное можно использовать с выгодой для империи. Иначе они бы смогли быстро узнать, что на самом деле скрывается за планами брата. — У меня тоже, — буркнул Григорий. — Советники пока думают. Скоро предоставят нам список возможных вариантов. Сомневаюсь, что хоть что-то из их вариантов сработает. — Сколько советников не меняют... Планов Дмитрия так никто не смог предугадать, и это огорчало. Или же он на самом деле совершил ошибку? Он же тоже человек! — воскликнул Григорий Романов. Федору хотелось бы на это надеяться, но слишком часто его надежды разбивались о планы младшего брата. Он ждал, что скажут Казанские по поводу его плана с китайцами, но от них пока не было вестей. Время томительно тянулось, а теперь еще и эта новость. «Думаю, мы с этим ничего не сделаем», — задумчиво проговорил Федор. «Подождем, что предпримут персы. Если повезет, через неделю мы уже свергнем братца с насиженного трона». «Мелко берешь», — усмехнулся Григорий. «Мы, наконец, сможем его уничтожить». Федор кивнул. Он испытывал такие же самые чувства, лютую злость, и был готов заставить своего младшего брата страдать ради своей мести, ради того, чтобы он наконец понял, что вписался в игру, которая оказалась ему не по силам. Визирь Насир Альдин находился в своем дворце и лично следил за приготовлениями к полномасштабному вторжению в Российскую империю. Весь день он слушал отчеты своих людей и контролировал действия военных. Теперь он не может себе позволить проиграть. Этот мальчишка Дмитрий Романов должен знать свое место. Он должен понять, как нельзя поступать с гордыми персами. И за это знание он поплатится жизнью а уж со следующим императором Насир-Альдин сможет договориться. Ведь сейчас и Григорий, и Федор сливают им некоторую информацию. Ради того, чтобы сесть на трон, они даже готовы отдать персам кусок российской земли. Вот с такими людьми куда приятнее вести дела. Они понимают последствия. Вот к визирю пришли с очередным докладом. Помощник упал на колени и склонился. «О, великий, не вели казнить!» — начал он, и это визире уже не понравилось. «Значит, ничего хорошего ждать не стоит». «Говори!» — велел Насир Альдин. «Дмитрию Романову на помощь пришли аристократы. Вместе с гвардейцами больше двух тысяч человек, и почти все одаренные!» — осторожно поведал помощник. Но этих сведений было мало — «Необходимо оценить последствия и возможности. Ведь среди аристократов тоже могут быть те, кто работает на Персию. Узнай, кто конкретно пришел на помощь, и как мы можем их использовать», — распорядился Насир Альдин. «Это еще не все, о Великий». «Продолжай», — выдохнул визирь, — понимая, что сейчас снова будут плохие новости». Крепость из Андех, захвачена аристократами. Сейчас наши войска выдвинулись туда на подмогу. Ясно. Сделайте все возможное. Мы не можем потерять еще и эту крепость, прорычал Насир Альдин. Эта новость разозлила его, и он невольно сжал кулаки. Также император Российской империи объявил, что за эту неделю российская армия станет меньше. Все, кто не пройдут аттестацию, отправятся домой». Насир Альдин усмехнулся. «Ты точно ничего не перепутал? В эту новость было сложно поверить». «Нет, о Великий!» Это была уже хорошая новость. Однако почему Дмитрий Романов так поступает? Он что, тупой? Такого об императоре Российской империи Насиральдин точно не мог сказать, учитывая все его прошлые поступки. Возможно, визирь и его помощники просто не видят всей картины. Или наоборот, Дмитрий слишком умен. Если император решил сделать свою армию куда более качественной, то момент он выбрал крайне неподходящий. Но в любом случае персы должны воспользоваться такой чудной возможностью. «Пока отложим нападение», — приказал Насир Альдин, и помощник поднял на него удивленные глаза. «Через неделю Российская империя вовсе останется без армии. Это если Насир Альдин прав в своих домыслах, и тогда империя превратится в легкую добычу. Персы смогут захватить свое, используя гораздо меньше ресурсов. А если будет возможность сэкономить несколько миллиардов, то не стоит даже думать. Одна мысль о том, что скоро Насиральдин получит себе солидный кусок Российской империи, радовала визире. А иначе и быть не может. У персов гораздо больше сил. Так было и до начала мобилизации. А после этих глупых проверок у имперцев вовсе не останется шансов. У них и сейчас дела на фронте идут не самым лучшим образом, ведь Насир Альдин отправил туда двух мастеров порталов.